Алочка, сказал Шумилин вошедший секретарши. Можешь меня со всеми соединять и перепечатай пожалуйста помеченные страницы. Правку мою разберешь? Первая половина распоряжения была равносильна военному приказу о прекращении перемирия. На первого секретаря обрушился шквальный огонь телефонных звонков. Он отвечал, объяснял, оправдывался, уточнял, гарантировал, советовался, поздравлял, консультировал, сочувствовал, координировал, поучал, проверял, назначал, отменял, давал выволочку, почтительно слушал, жаловался на жизнь, обещал незамедлительно исправить, просил связаться с ним через несколько дней. Маяковский когда-то придумал смешное слово «главначпупс». Главный начальник по управлению согласованием. Пролетарский поэт бичевал. Этот глагол очень любит автор учебников. Про заседавшихся победоносниковых. Но он нисколько не сомневался, что управлять и согласовывать тяжелый и ответственный труд. Важно только не путать. Согласовывает там, где нужно управлять, и управляет там, где нужно согласовывать. Шумилин не путал. И, вспоминая свою райкомовскую юность, скажем, с таким первым работалось бы легко и надежно. Короче, работалось бы. Прежде всего, Шумелина волновало положение дел со слетом. После вчерашних мер оно уже не казалось таким безнадежным. Кое-что сотрудники успели выправить, но по транспорту и аренде помещения звонить и договариваться пришлось самому. Квартальный запас обаяния и настойчивости он потратил, чтобы заполучить в президиум космонавта и знаменитого актера, а также чтобы выбить еще не попавший на афиши фильм. Потом прочитал и забраковал тексты готовых выступлений, разругался с Комиссаровой из-за пионерского приветствия. Сошлись на том, что Петя Конышев постарается быстро обновить устаревшие стихи, Тот сначала отказывался, объясняя, что, мол, в душе он лирик, но несколько убедительных примеров из истории отечественной лирики сломили его сопротивление. Затем Шумилин связался с инспекцией по делам несовершеннолетних, где его хорошо знали и обсудил случившееся. Потом он позвонил секретарю комитета ВЛКСМ пет члену бюро райкома Сергею Заяшникову, и попросил к поискам хулиганов подключить студентов, занимающихся подростками. Не успел Шумилин положить трубку, как к нему прорвался заместитель редактора комсомольца Липарский, разбитной сорокалетний газетчик, уже, видимо, по пенсии застрявший в молодежной прессе. При встрече и по телефону они всегда разговаривали как нежные друзья, хотя не только дружбы, даже приятельства между ними не было. Имелось правда другое обстоятельство: редакция располагалась в краснопролетарском районе, поэтому все характеристики на журналистов шли через Шумилина. Таким образом, огромная сила, присущая комсомольской печати, прочно уравновешивалась могущественной резиновой печатью, которую первый секретарь периодически прикладывал к соответствующим документам. «Порядок, старичок», — застрекотал Лепарский. «Поставили в завтрашний номер, на первую полосу. Но скажи своему Заворгу, чтобы он твои просьбы передавал не в последний момент. Я не фокусник». «Что поставили?» — осторожно удивился первый секретарь, обшаривая закоулки памяти. «Ты извини, я в отпуске как-то отключился». «Как что?» «Фотографию на четыре колонки с подписью. Как вы героически к слету готовитесь». «А, да-да, спасибо!» — сердечно поблагодарил Шумилин и волком взглянул на своевременно вошедшую в кабинет Чеснокова. «А когда же вы щелкнули? Без меня, что ли?» «В прошлом году, когда о вас фоторепортаж делали. Вспомнил?» «Но тогда же еще Каноненко вторым был. Старичок, не учатся отца щи варить. На место Каноненко мои ребята твоего заворга чеснокова вклеили. Очень у него мордализация фотогеничная. Вот так, да? Спасибо. А у меня к тебе встречное, пожалуйста. Тут нашему пареньку нужно характеристику скоренько оформить. Прохлопал ушами. Ну ты понимаешь? Сделаем. Спасибо, старичок. Читай завтрашний номер. Отбой. Четынуля. Чесноков терпеливо дожидался, пока начальство закончит разговор. Шумилен бросил трубку и тяжело посмотрел на заворга. Какие ты еще просьбы от моего имени? Передавал. Может, скоро за меня бумаги подписывать начнешь? Если вторым возьмешь, придется подписывать. А снимок слету не помешает, командир. Наоборот, разговоров будет меньше. У нас же фотография в газете, как доска почета. Ты когда-нибудь видел, чтобы групповой снимок очковтирателей или растратчиков печатали? Видел. Только про то, что они очковтиратели, потом стало известно. — Ну вот. И вообще, Николай Петрович, в твоем положении эта фотография — находка, а ты вместо «спасибо» обижаешь. — В каком таком положении? — Только не надо своим ребятам голову морочить. Весь райком говорит, что ты на место шпартко уходишь. — Я? — Им что, делать больше нечего? — Они между делом говорят. — Вот так-то вы слеты проговорили. Теперь слушай меня внимательно. Еще раз от моего имени на финтиш? Заявление напишешь, понял? Через десять минут планерка. Сценарий готов? Обижаешь. И есть, Николай Петрович, одна обалденная идея. Представляешь, деддомовцы благодарят районный комсомол за работу, а мы им вручаем большой золотой ключ из пенопласта. от чего Что от чего? Ключ, спрашиваю, отчего? от чего? А дед Там же почти все готово.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 Задолженности ликвидируются в течение недели. Кроме обувной фабрики у них план горит. Это тебе кто сказал? Секретарь. А в партком ты звонил? Нет. Понимаешь, понимаю. Ты сам-то давно на стройке был? Николай Петрович, а когда мне разъезжать? На мне весь лед, кроме пионерского приветствия. И потом, эта позиция Локтюкова. Он там через день бывает. Даже иногда ночует... Ладно. «Готовься к аппарату», — закончил разговор Шумилин и записал на календаре, что завтра утром нужно будет проскочить на стройку. А Чесноков тем временем медленно дошел до двери, остановился и непривычно робким голосом спросил. «А как там мои дела? Будут со мной решать?» «А что тебе не ясно?» — ехидно ответил краснопролетарский руководитель. «Об этом весь райком говорит». «Иди послушай». Оставшись один, Шумилин сразу позвонил на обувную фабрику и через секретаря паркомов выбил на стройку пятерых бойцов из десяти обещанных. И это считалось победой, так как с планом у тех действительно не клеилось. Предстояло выпустить еще такое количество башмаков, что в них можно обуть население всего Краснопутиловского района.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 Есть такая уловка, когда на освобождавшиеся или освобождающиеся место хотят взять человека, которого вышестоящая организация наверняка не утвердит, то вокруг вакансии устраивают искусственную бурю, как в кино при помощи аэродинамической трубы. Громогласно предлагаются и отвергаются многочисленные претенденты, у одного не тот диплом, у другого в семье неблагополучно, у третьего и диплом, подходящий и семья образцовая,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 У него и диплом подкачал, и семьи нет, и возраст изумляющий, и еще что-нибудь, но именно его, потеряв терпение, утверждают наверху. Видно кандидатура Шумилина очередной порыв этой аэродинамической бури? А может быть и нет. Весь райком говорит, ничего удивительного. Если человечество в целом волнует проблемы, кто мы, откуда мы, куда мы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 Он через год-два вернется первым секретарем. И точно. Дожидаясь, пока соберется аппарат, Шумилин думал и о Чеснокове. Возможность перешагнуть из-за воргов во вторые секретари случается редко. Так что, можно сказать, сейчас решается судьба Олега. Конечно, последнее слово всегда остается за райкомом партии. Но есть ведь и первое слово. А оно за Шумилиным. Не торопящимся произнести его. Да.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 честно рассчитывая на будущую прибыль в виде ответственной и престижной должности, большой зарплаты, положения. Комсомол для Олега не возраст и не судьба, а ступенька некоего жизненного эскалатора, который и сам по себе движется, а если еще по нему побежать? Один такой Чесноков на свете? Нет. Хуже он других? Да, хуже Кононенко, но не хуже, а может быть и лучше тех, что, облачившись в аппаратную униформу, хорошо сидящий костюм и строго подобранный галстук, деловитый аппаратный трусцой, мол, ради дела готов побежать, но не положено, с озабоченными лицами и совершенно равнодушными сердцами снуют по коридорам. Итак, взять вторым Олега, дать, говоря грубо, ход честному карьеристу, не брать, неизвестно еще кого пришлют. Упаси Бог!» внешнеторгового мечтателя, вроде Мухина. А если все-таки поговорить с Бутениным? Но пока он освоится, с ним намучишься. Аппаратной работе, как музыке, нужно учиться. А то некоторые считают, будто можно усеться за начальственный стол и сходу сбацать фортепианный концерт. Люди потом себя годами приходят. Райком комсомола, конечно, не консерватория, а скорее самодеятельный коллектив, но, с другой стороны, мало ли выдающихся исполнителей начинали свой путь со сцен заводских клубов. Аппарат был в сборе. Опустевший стеллаж, отметил про себя Шумилин уже начал заполняться. Появилось несколько красиво оформленных рапортов слету, с полки стартовала очередная плексигласовая ракета. Шумилин Датошина поверил по позициям, как идет подготовка. Затем был прочитан и общими усилиями откорректирован подробный поминутный план сценарий. Был создан штаб слета во главе с Чесноковым. Неожиданно выяснилось, не на что покупать цветы и бутерброды для Президиума, и краснопролетарский руководитель попросил зайти к нему после аппарата «Волковчук», который при этих словах тяжело вздохнула в предчувствии нарушения финансовой дисциплины. Потом Шумилин еще раз проинструктировал, как работать с выступающими. Главное, чтобы они говорили дельно, а потом уже складно. Не придумывайте за них критические замечания в адрес райкома или горкома. Они сами знают, что у нас плохо. И не зализывайте Бога ради индивидуальность, пока у меня такое ощущение, будто все выступления, как в анекдоте, брали из одной бочки. И уже распуская сотрудников на обед, поинтересовался, где же все-таки Мухин? На бюллетене хором ответили ребята. Столовый, выставив небольшую очередь, Шумилин уставил поднос тарелками и, вежливо кивая знакомым работникам райкома партии и исполкома, поискал глазами свободное место, нашел и стал осторожно пробираться между столами. За последнее время здесь утвердился обычай есть по-европейски, не снимая тарелки с подноса. Сидящие напротив две секретарши-машинистки обсуждали какое-то страшное убийство на почве ревности. Теряя аппетит и ощущая, как к сердцу пульсируя приливает тревога, Он вслушался и, наконец, понял, что речь идет о новом западном фильме. Столовая была отделана очень уютно, и чтобы не выводить аппаратчиков из рабочего состояния, как бы имитировала кабинетную систему. Столики обособлялись один от другого декоративными перегородочками. По стенам размещалась чеканка на гастрономические сюжеты. Из-за ближайшей перегородки, как, впрочем, и отовсюду, доносились знакомые голоса. Но Шумилин не обращал на них внимания, пока не услышал свою фамилию. «Первый не дурак», — утверждал бойкий голос скромняги Хомича. «Он пойдет только в новый дом». «Я бы на его месте пошел на место Шпартко, не соглашался Гольдман. «Ты сначала окажись на его месте», — съязвила Рахматулина. «Помнишь, Базлов горком пошел. Где он теперь?» Базлов не справился, а Шумилин — мужик толковый, он далеко двинет. «Никуда он теперь не двинет». Стрял голосок Милы Смирновой. — Папа говорит, что после случая с хулиганами ему нужно скоренько возвращаться в свою аспирантуру. — Ерунда, — возразил Гольдман. — Людей на злоупотреблениях накрывают, и то без понижения переводит. Конечно, история неприятная, но первый-то здесь при чем? Он вообще в отпуске был? Папа говорит, что человека легче всего съесть, когда он болеет, или в отпуске. Твой папа говорит прямо как Евгений Шварц. Почему Шварц? Какой Шварц? Чего вы смеетесь? Просто так, объяснила Рахматулина. И хватит вам делить шкуры неубитого Шумилина. Меня больше волнует, кто вторым будет. Как то? Чесноков! убежденно ответил Гольдман. Он от первого не вылезает, в горкоме трется, в новый дом все время советоваться бегает. Он и будет. Чесноков переактивничал и вторым не будет, с расковностью сотрудника другого отдела сообщил Хомич. Человек придет из горкома, скорее всего. Фалинский. Почему? хором спросили остальные. Вы по фамилии догадаетесь, или на пальцах объяснить нужно? а, -а, -а, -а, -а. Фалинского действительно рекомендовали на место Кононенко, но Шумелин отрез отказался. Все, черти знают, подумал он, допивая компот из черной смородины. Когда до них про мои семейные дела дойдет, можно на неделю райком закрывать из-за разговоров. Интересно, что папаша этой балерины скажет. Здорово они ее со Шварцем приложили. Шумилин отнес грязную посуду на мойку и, уже направляясь к выходу, специально прошел мимо спорщиков. Те оборвали разговоры и уставились на первого усталыми, но преданными глазами. «И что еще неприятно?» — морщился Николай Петрович, садясь в машину. «Случай с хулиганами для них всего лишь помеха для продвижения. Почему так произошло? Кто виноват? Их, кажется, совершенно не волнует». «Они же молодые ребята. Откуда такое отношение?» «Оттуда же, откуда у тебя самого. Ты же заявление не написал, а напротив считаешь, что вполне созрел для места шпартко? вот «Вот так-то. Заднего зеркала мало, нужно еще зеркальце внутреннего вида иметь, товарищ первый секретарь». «В горком едем?» — уточнил Ашот. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, я чувствую». Первого секретаря горкома в ЛКСМ на месте не было. Он с делегацией творческой молодежи улетел в ГДР. Второй секретарь что-то где-то кому-то вручал и обещал быть к вечеру. Шумелин решил заглянуть к секретарю по промышленности околоткову, которого знал еще первым секретарем соседнего райкома. Два года назад они встречались на совещаниях и выездных учебах, выручали друг друга в сложных ситуациях, даже как-то обменялись семейными визитами – Потом и Колодкова после удачного выступления на слете выдвинули в секретари горкома, и дружить домами ему приходилось теперь на новом уровне, но он остался тем же простым парнем и при встрече с таким же наигранным размахом лупил по протянутой руке. Однако научился говорить медленнее, раздумчивее, весомее, реже обещал помочь и чаще ссылался на необходимость посоветоваться. Шумилино он поприветствовал, выйдя из-за стола и сказав, что отпускник загорел, как негр, выглядит как актер с неприличной фамилией бельмандо что вообще краснопролетарцы, молодцы, и он очень сожалеет о досадном происшествии. «Понимаешь, Коля?» — А Колодков закурил, задумчиво затянулся и стал похож на учителя жизни. «Страшного, конечно, ничего нет, но разговоры пошли, и это плохо». «А как первый отреагировал?» Первый к тебе хорошо относится и сказал, что все это неприятное недоразумение. А если на чистоту, с приливом хорошо продуманной откровенности, сообщила Колодков, Шпортко почти ушел. На его место несколько кандидатур, но твоя, по-моему, самая реальная. Ты у нас в аппарате был и на самостоятельной работе почти четыре года. Район один из лучших. Первый по возвращении, я знаю, хочет с тобой поговорить, а прилетает он сегодня ночью. И мой тебе дружеский совет. Ты с хулиганами разберись, но спокойно, самокритично, но без истерики. Это у тебя и замечал склонность к самобичеванию имеется. Во-вторых, слет нужно провести по гамбургскому счету. И уж нашу просьбу как следует выполнить. Речь шла об изготовлении блокнотов с стеснением для участников общегородского слета. Уже в работе. Молодец. Обо всем сразу звони, посоветуемся шумелин вышел из кабинета, снул хронически улыбающийся секретарший фирменный календарик НИИ и ТД и начал традиционный обход горкома. Смысл этого обхода можно выразить словами «а вот и я, я всех помню и совершенно не теряю голову из-за того, что первый в районе. Город есть город». Краснополитарский руководитель шел из отдела в отдел из кабинета в кабинет, делился новостями, выслушивал новости или просто... Перекидывался шуткой, попутно решал вопросы, заручался поддержкой, снимал напряжение, сам, в свою очередь, обещал в чем-то помочь. «Какие люди!» — приветствовали его на очередном пороге. «Такой человек и без охраны!» — улыбались в другом кабинете. Спускаясь по лестнице к выходу, он лицом к лицу столкнулся с пресловутым шпартко. Грузный, лысеющий, явно пересидевший на комсомольской работе, тот тяжело поднимался к себе в кабинет, и, судя по тому, как обстоятельно принялся расспрашивать о жизни, о семье, чего раньше за ним не водилось, в самом деле собрался уходить. Признак безошибочный. У Шумелина было важное преимущество. Несмотря на то, что в район он ушел почти четыре года назад, в горкоме его не переставали считать своим, наши кадры. И краснопролетарский руководитель умело пользовался выгодной двойственностью. И этим тоже нередко объяснялись первые места, грамоты, переходящие в импелы, и прочие знаки отличия. Кроме того, исторически сложилось так, что в горкоме комсомола скопилось немало выходцев из краснопролетарского райкома. Сам первый секретарь, хоть и пришел из другого РК, в свое время окончил тот же Пет-институт. А Шумилин еще по армии знал, какая могучая сила чувства землячества. Задумавшись, он вышел на улицу и, подойдя к пустой машине, огляделся. Ашот, непринужденно облокотившись о стену, охмурял выбежавшую в соседнее здание околотовскую секретаршу. В руках он держал бумажку с телефоном, и это не оставляло ни малейшего сомнения в дальнейшей судьбе девушки. Увидев начальника, водитель кивнул головой, что можно было понять и так «заводи, сейчас поедем».